В соответствии со статьей 253 данного устава на полицию возлагалось проведение дознаний, когда признаки преступления или проступка сомнительны, или когда о происшествии, имеющем такие признаки полиция, известится по слуху, народной молве или вообще из источника не вполне достоверного, то во всяком случае прежде сообщения о том по принадлежности она должна удостовериться через дознание, действительно ли происшествие послучилось, и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступка. На основании статьи 254 этого устава Во время производства дознания полиция все нужные ей сведения собирает посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением, не производя обысков, ни выемок в домах. Полиция приступала к дознанию в том случае, если отсутствовали судебный следователь, прокурор или его товарищ, заместитель, и преследовала цель добыть по горячим следам сведения, необходимые для производства дальнейшего следствия. В тех случаях, когда полиции застигнуто совершающееся или только что совершившееся преступное деяние, а также когда до прибытия судебного следователя следы преступления могли сгладиться, полиции предоставляется производить и следственные действия. К ним относились осмотры, освидетельствования, обыски и выемки, формальные допросы только в случае тяжелой болезни человека, если возникло опасение, что он может умереть до прибытия следователя. В этих действиях, а равно и в принятии мер для пресечения обвиняемому возможности уклониться от следствия, полиция заменяла следователя и руководствовалась всеми установленными правилами. По прибытии судебного следователя полиция прекращала свои действия и передавала ему все имеющиеся материалы. Но следователь мог поручить полиции дополнительно осуществить те или иные действия для сбора нужной информации, доказательств и другие. Производство новых дознаний. Пространство или территория деятельности полиции определялась границами округа, установленного для каждого полицейского управления. Однако существовали некоторые особенности и исключения, касающиеся территориальной деятельности органов политического сыска. Так, в районных действиях жандармских управлений железных дорог чины этих управлений заменяли общую полицию, И поэтому им предоставлялись права и обязанности последних как в отношении предупреждения и пресечения нарушения благочиния, так и по исследованию преступлений и проступков. В последнем отношении они подчинялись лицам прокурорского надзора, которые в случае неисполнения ими своих обязанностей сообщали их непосредственному начальству, а в случае важных беспорядков и злоупотреблений входили в сношение с начальством о предании их суду. В 1866 году при управлении Санкт-Петербургского градоначальника впервые было создано сыскное отделение в качестве специализированного органа по борьбе с профессиональными преступлениями. Воровством, разбоями, мошенничеством, грабежами и некоторыми другими. Первым начальником сыскного отделения был Иван Дмитриевич Путилин. Он оставил историю о себе много интересного, как о талантливом сыщике, умелом организаторе и руководителе уголовного сыска в столице. Примерно в тот же период аналогичное сыскное отделение